Глава пятая. На следующий день Майклу Бейнингу было послано приглашение, и к восторгу Поппи оно было сразу же принято. «Теперь это только вопрос времени», — сказала Поппи Беатрикс, едва сдерживаясь, чтобы не запрыгать от волнения, как это делал Доджер. «Я стану миссис Майкл Бейнинг. Я люблю его. Я люблю всех и все». «Даже этого старого вонючего хорька Беа!» Позже утром Поппи и Беатрикс оделись для прогулки. Стояла теплая ясная погода, и сад отеля, изрезанный аккуратными, посыпанными гравием дорожками, утопал в цветах. «Мне не терпится выйти наружу», — сказала Поппи, глядя в окно на сад. «Здесь так красиво, почти как в Гемпшире». «Не вижу никакого сходства с Гемпшером, возразила Беатрикс. «Здесь все слишком упорядочено. Но мне нравится гулять в Розарии Ратлиджа. Там так чудесно пахнет. Знаешь, несколько дней назад, когда мы вышли прогуляться с Кэмом и Амелией, я разговаривала с главным садовником, и он дал мне рецепт подкормки, от которой розы становятся крупными и здоровыми». «И что это?» Рыбный бульон, немного уксуса и щепотка сахара. Он опрыскивает им кусты перед самым цветением. Подпись морщила нос. Какой ужасный состав! Главный садовник сказал, что этот старик, Ратлидж любит розы, и ему привозят экзотические сорта со всего света. Например, лавандовые розы из Китая, девичьи румяницы с Франции. Разве Ратлидж, старик? Вообще-то садовник этого не говорил, просто у меня сложилось такое мнение. Почему? Ну, он такой таинственный и никому не показывается на глаза. Это напоминает мне историю о безумном старом короле Георге, запертом в своих покоях в Виндзорском замке. Беатрикс усмехнулась. Возможно, они держат его на чердаке. Беа... прошептала Поппи, охваченная неодолимым желанием довериться сестре. «Есть кое-что, о чем мне не терпится рассказать тебе, но это должно остаться тайной». Глаза Беатрикс заинтересованно вспыхнули. «Что?» «Вначале пообещай, что никому не скажешь». «Обещаю. Поклянись чем-нибудь. Клянусь святым Франциском, покровителем всех животных». Увидев нерешительность Поппи, Беатрикс вдохновенно добавила. «Я ничего не скажу, даже если меня похитит шайка пиратов и увезет на свой корабль, угрожая бросить за борт, где кишат акулы. Даже если меня свяжут и оставят на пути табуна лошадей с железными подковами, а единственным спасением будет выдать похитителям твою тайну. Ладно, будем считать, что ты меня убедила». Усмехнулась Поппи и добавила, понизив голос. «Я встретила мистера Ратлиджа». Голубые глаза Беатрикс округлились. «Правда? Когда?» «Вчера утром». И Поппи рассказала ей всю историю, описав потайной коридор, комнату редкостей и самого мистера Ратлиджа. Единственное, что она опустила, был поцелуй, которого, насколько это касалось ее, Вообще не было. «Я ужасно сожалею о поведении Доджера», произнесла Беатрикс с покаянным видом. «Извини, Поппи. Все в порядке, Беа. Вот только жаль, что он потерял письмо. Будем надеяться, что никто его не найдет». «Значит, мистер Ратлидж не дряхлый безумец?» спросила Беатрикс с явным разочарованием. «Конечно, нет». «А как он выглядит?» «Вообще-то он довольно красив. Высокий и... как Мэри Пен?» Кеф Мэри Пен остался жить у Хаттуэев после того, как на его табор напали англичане, которым хотелось выдворить цыганы страны. Мальчика бросили умирать, но Хаттуэй взяли его к себе и выходили. Недавно он женился на их второй по старшинству сестре Уинифред. Мэри Пен взвалил на себя грандиозную задачу по управлению поместьем в отсутствии Лео. Молодожены были вполне счастливы, оставаясь в Гемпшире во время сезона и наслаждаясь красотой и относительным уединением Рамзи Хауса. «Таких высоких, как Мэри Пен, не бывает», — сказала Поппи. Что не мешает мистеру Ратлиджу быть высоким? У него темные волосы и пронзительные зеленые глаза. При этом воспоминании ее желудок неожиданно сократился. «Он тебе понравился?» Поппи помедлила, колеблясь. «Трудно сказать. Мистер Ратлидж сбивает с толку. При всем его обаянии чувствуется, что он способен практически на все. Он похож на злого ангела из поэмы Уильяма Блейка. «Хотелось бы взглянуть на него», — задумчиво произнесла Беатрикс. «А еще больше мне хотелось бы побывать в комнате редкостей. Я завидую тебе, Поппи. Как давно со мной не случалось ничего интересного». Поппи негромко рассмеялась. «Неужели?» «И это при том, что лондонский сезон в самом разгаре?» Беатрикс закатила глаза. «Лондонский сезон так же интересен, как гонки улиток». «Девушки, я готова», — бодро произнесла мисс Маркс, войдя в комнату. «Не забудьте захватить зонтики, если не хотите загореть на солнце». Вся троица вышла из номера и чинно двинулась по коридору. Повернув в сторону парадной лестницы, они обнаружили, что в фешенебельном отеле царит необычное оживление. Слышались возбужденные, даже сердитые мужские голоса. В некоторых угадывался иностранный акцент. Снизу доносился топот ног и скрежет металла. «Что за черт?» — пробормотала мисс Маркс себе под нос. Свернув за угол, все три женщины резко остановились при виде полудюжины мужчин, столпившихся возле лифта для провизии. Кто-то вскрикнул. «Это женщина?» — спросил Поппи, побледнев. «Или ребенок?" «Оставайтесь здесь!» — обеспокоенно произнесла мисс Маркс. «Я попробую выяснить, в чем дело». Все трое вздрогнули от панических воплей, прорезавших воздух. «Это ребенок." сказала Поппи, шагнув вперед, несмотря на запрет мисс Маркс. «Мы должны как-то помочь». Беатрикс опередила ее, кинувшись бегом. «Это не ребенок, бросила она через плечо. «Это обезьяна».